Миновал полдень, они с Тегом собрались уже двинуться вслед за волонтерами, но тут появились Джет Мортон и Ин Коллет из ватаги Тернана, гнавшие прикладами трех окровавленных бритоголовых турок. Серов, пометая опыт прежней жизни, отличал их от арабов с легкостью. Турки были светлокожими и походили на европейцев много больше, чем смуглые, с рискими чертами сыны аравийских пустынь. Среди магрибских пиратов турки умнили себя белой костью и занимали офицерские посты. «Подарок от Хрипатова, сэр!» – доложил Джет Мортон. «Трое живых сарацин прятались под воском на базаре». «Кто такие должности именно?» – Серов кивнул Деласкесу. «Спроси их, Мартин». Деласкис бегло загорел по-турецки, но пленники молчали, и лишь один презрительно бросил Геаур.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 Выкручивая им руки, страх невнятно бормотал на турецком, видно обещал массу удовольствия от ножа и огня. Деласкис снова обратился к пленникам, но не услышал от них ни слова. Так дело не пойдет, заметил Тек, вытаскивая емкость из рога, в которой хранился порох. Оттянув шаровары у крайнего турка, который выглядел постарше, он сыпанул ему порох на живот и ниже из дьявольской усмешкой произнес. Сейчас твои яйца поджарю, пес помойный. Рик, откали от в рот хорошую щепку и сделай мне факел. А ты, мальтеец, переводи. Скажи, что смерть у них будет долгой и весьма мучительной. По щекам турка застроился пот. Дурбаши. с Барматулансурасом и снова Дурбаши. Потом начал говорить. Его звали Селим и на одной из шибек он служил помощником капитана. Два его молодых приятеля командули воинами, каждый десятком бойцов. «Вчера в Эссуэру приходили корабли Карамана, и он с семью своими людьми побывал на берегу», — сказал Серов. «Кто из этих троих его видел? Куда он ушел?» Деласкис начал переводить. Турки закачали бритыми головами, потом один из молодых пустился в какие-то объяснения.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 Человек Карамана хвастался, что они потопили два корабля христиан. Правда, потеряли шибеку и много людей убитыми. Не взяли ни золота, ни серебра. Но Реис Караман все равно доволен. Аллах послал ему красавицу Махвеш, которая стоит корабля и всех Ахмаков, что плавали на нем. Караман подарит ее дею Алжира, и тот осыплют его милостями. Серов глубоко вздохнул.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 что под руку попадется, смоковые финики в корзинах, соленую рыбу в мешках, пальмовое масло в глиняных кувшинах и остальной провиант. Серов вызвал Эрика Свенсона, велел, велел облить маслом палубу на двух оставшихся шибеках и поджечь суда. С базарной площади стали возвращаться корсары, повеселевшие и бодрые, с тем хищным блеском в глазах, который рождается в поисках чужих сокровищ, быстро и равнодушно меняющих хозяина. Брюскук со своей ватагой погонял запряженных в повозке быков. В повозках громоздились кипы ярких тканей, наваленные грудами одежды, сапоги из мягкой кожи, узкогорлые чеканы и кувшины, широкие тазы и прочая рухлядь. Что было подороже, тащили в руках. Мешочки, в которых позванивало серебро, дорогие клинки, ларцы и шкатулки, набитые серьгами, подвесками и ожерельями.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 и при них Талмач, — доложил хрипатый, — выкуп обещают, чтобы мы, значит, не бросали ядер в гадючник». Толстяк, отдуваясь, повел рукой и тощий выступил вперед. «Мой недостойный говорить на инглиш. Кадих Асан и Фатих, Аби Хамза, светоч правосудия, а спрашивать, как твой почтенный имя, откуда ты пришел, ага, и зачем громишь город?» «Я ищу женщину по имени Шейла и прочих своих людей, захваченных Караманом», — сказал Серов. «А пришел я с запада из-за океана, и зовут меня капитан Сыра. «Рейс Сирула?» — переспросил Тощий. «Дьявол с ним! Пусть будет Сирула! Где Караман?» «Караман? Нет! Ушел!» — рука Тощего вытянулась в сторону моря. Потом он низко поклонился, сложил ладони перед грудью ля эль ляха эль -ля -лях Мухаммад Расула. «Мудрый кади говорить мой, прикладывает речь в почтенный Акил, что потекла из мудрых уст в благожелательные уши Рейс-Ага и процветала в них, как роза в сад Аллаха. Мой!» «Смолкни», — приказал Серов, — «у меня есть свой переводчик». «Ну-ка, Мартин, узнай, что им нужно». Деласкис заговорил на арабском, тучно отвечал — Морща после каждого слова так, будто в глотку ему вливали уксус. Бородатый старец уставился на море, пальцы его двигались, перебирая щетки. Губы беззвучно шевелились. Должно быть, он читал молитвы. Тощий переводчик отступил назад, спрятавшись за спиной толстяка. «Это посланцы мира, дон капитан», — молвил Эделаски, спередя на английский. «Тот, что с щетками, — Улем, служитель Аллаха, а другой — Кади, городской судья». С ними котип правителя. Это как песец в западных странах. Помощник во всяких делах, тайных или явных. Он... Секретарь, подсказал Серов. Значит, у Лемы Кадим важные персоны. А почему этот песец назвал их Акилами? Акил означает мудрец, сообщил мальтиец. У Лем и судья самые мудрые люди в городе. Конечно, не считая и мира, который их прислал. Они говорят, что Караман удалился из гавани, и что он не их человек, даже не магребинец, и они за него не отвечают. Они просят ради Аллаха и христианского Бога не обстыливать город и не губить людей. Они говорят, что хоть наша и их вера различны, но Аллах и Христос благоволят милосердным, добрым и щедрым. Они готовы заплатить и хотят услышать цену.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 И посланцы и мира догадались, что время совещаний и раздумий истекло. Кади повернулся к Деласкису и что-то пробурчал. Выкуп будет уплачен, но у них не хватает талеров, сообщил мартис. Половина будет в турецких курушах из расчета 5 курушей за четыре талера. Это справедливо, сеньор капитан. Куруши так куруши, кивнул Серов. Хоть тубрики, только выплату пусть не затягивает. «Я обедаю быстро!» Он повернулся и зашагал вдоль берега к возвращавшимся шлюпкам. От пылающих шибек тянуло жаром, ветер раздувал огонь, от дыма перехватывало дыхание. Пять галев с бывшими невольниками уже скользили по водам бухты, огибая застывший на якоре ворон. Его экипаж вместе с новым пополнением сгружал у линии прибоя захваченное добро. Разочарование